Глава 14. Безнадега. После того, как Шаарон прекратил выходить на связь, прошел год. Олег постепенно привык быть один, точнее, старался не думать лишний раз о произошедшем, научился задвигать зачатки мыслей об этом на задний план, потому что если начинать размышлять, становилось так тошно, что жить не хотелось. Когда мысли о смерти совсем одолевали, Лец включал какую-нибудь незамысловатую песню с запоминающимся мотивом и начинал подпевать вслух еще и еще. И чем сильнее одолевали мысли, тем громче орал песню Лец. Это помогало. Пусть ненадолго, но помогало. А еще у него был запас таблеток, которые снимали лишнюю тревожность. Лец был благодарен отцу за то, что тот не расслабился после подписания мирного договора. Иначе Лец бы не выжил. Запасов еды было на несколько лет: мешки с крупами, консервы и прочие необходимые продукты. Электричество работало от солнечных батарей и дизельного генератора. Батареи накрылись после ядерного удара, их засыпало сажей, зато генератор пока тянул. Отец вкопал во дворе несколько огромных канистр в ямы, залитые бетоном. Лец экономил электричество, Постоянно работал лишь холодильник, остальные приборы только по строгой необходимости. Но наступило время, когда Летцу пришлось выбраться наружу. Сама мысль об этом навевала ужас. Летца начинало тошнить. Снились кошмары, в которых его подстерегали зомби. Завязывался сон одинаково. Летц видел на улице идущую мать, но она не замечала его. Он звал, кричал изо всех сил, но мать удалялась. Лец бежал за ней, что есть мочи, но ноги плохо слушались его. Точно Летс попал в вязкий пластилин. И в тот момент, когда Летс догонял мать, она разворачивалась, и он увидел, что это труп, позеленевший с местами разложившейся плотью. Лец начинал кричать, а мать пыталась его схватить. Дальше погоня, запутанные повороты улиц, которые все сужались и сужались, пока по ним становилось невозможно бежать и тупик в виде подъезда, выход из которого вел на крышу, а дальше в свободное падение. Летс после каждого кошмара в подробностях помнил погнутые прутья перил, отколотую штукатурку стен и похабные надписи. Но больше всего его пугало, что мать, по которой он так отчаянно скучал, по отцу и Мике гораздо меньше. Мать оказывалась врагом, от которого нужно спасаться. Это было самое обидное в повторяющихся снах. Лец долго набирался мужества перед выходом, но каждый раз откладывал это на потом, а однажды решился. все равно как с вышки в воду сиганул. Подготовил жидкость для дезактивации, проверил работу всех наружных систем. Защитный костюм делал его инопланетянином. Отец купил комбинезон на вырост, тот регулировался застежками, подгоняющими его под нужный размер. Лец с трудом напялил костюм на себя, отрегулировал, нацепил краги и взял ведро с мыльной водой, скребок и швабру. В грязной зоне оставил несколько предметов, которые могли пригодиться. Увиденное снаружи потрясло его. Да, он наблюдал за миром через спутник и визоры которые выдвигались из купола дома. Но это все было не то. Они были для Летца абстрактной картинкой, а черная пустыня, которая раскинулась куда ни кинь взгляд, пугала. Она отметала саму идею, что здесь мог кто-то выжить. Летц посмотрел на дома по соседству, как и его собственные, они были засыпаны сажей. Теперь сажа осела и на его комбинезоне. Лец сжал зубы и принялся очищать солнечные батареи, установленные на куполе. Сперва смахнул сажу шваброй. Пришлось потрудиться, потому что сажа спрессовалась за эти годы, а потом протёр их мыльным раствором. За первую вылазку Лэц отмыл лишь половину солнечной батареи, возвращаясь несколько раз в грязную зону за водой. А в конце, на чёрной стене купола, он с помощью мокрой тряпки написал Здесь живет лец, звоните. Но звонок, самый примитивный, способный выдержать любое издевательство, оставался безмолвным. Лец очистил все солнечные батареи. Теперь за электроэнергию некоторое время он мог не беспокоиться. Казалось, он вновь вернул ситуацию под контроль, но в сердце будто застряла заноза, будто лец что-то упустил из вида. Однажды с ним было похожее, когда сломался холодильник. Летс не сразу обратил внимание, что что-то не так, а потом прислушался, было слишком тихо. Хотя он и жил один, но звуки окружали его: шум вентилятора процессора, мерный рокот мотора холодильника. Летс открыл холодильник, лампочка, как всегда, зажглась, вот только холодильник нифига не охлаждал. Летсу сделалось дурно. Ему было необходимо держать все под контролем. Это создавало видимость благополучия. Летс забил в поисковик марку холодильника и неисправность. На его счастье выпало несколько ссылок, где указывалась причина поломки и способ ее устранения. Летс открыл морозильную камеру, вынул ящики и снял заднюю панель. Мотор покрылся коркой льда. Летс выключил холодильник и притащил из ванной комнаты мамин фен. Затем обдул мотор теплым воздухом из фена, чтобы лед быстрее растаял. На этом лец не успокоился. Он изучил другие ссылки и пришел к выводу, что лед образовался из-за неплотного прилегания дверцы морозильной камеры. Тогда лец тщательно протер резинку вокруг дверцы. С тех пор холодильник его больше не тревожил. Одним днём лец решил проверить соседний дом. До войны там жила семья из пяти человек: муж, с женой и трое детей два сына и дочь. Дети были мелкие, даже в школу не ходили. Лец облачился в защитный комбинезон, делавший его неуклюжим, взял в руки палку со счетчиком и двинулся в путь. Их поселение состояло из десяти домов-бункеров. Все же подобные здания строились редко. Они стоили дорого, и большинство населения предпочитало жить в городах, где были построены убежища на случай войны. Лец подошел к дому соседей и попытался отыскать звонок. Тот находился рядом со входом. Если кто-то из соседей дома, они смогут поговорить. Летс обнаружил проем двери и бугорок рядом с ним звонок, но нажимать на кнопку не стал. Ровно посередине купола тянулась глубокая трещина, он лопнул. Наверное, строители схалтурили на бетоне, подумал Летс, а может и хозяева. Отец говорил, что качество бетона очень важно, на нем нельзя экономить. Летс посмотрел на показания счетчика и вернулся к себе. Сперва он долго стоял в грязной зоне очищая активирующей жидкостью, защитный костюм, затем перешел в буферную зону, где переоделся в домашнюю одежду. Лец старался не думать об увиденном. Он включил компьютер и вошел в безнадегу. "Привет", поздоровалась с ним бешеная. "Привет", произнес в микрофон Лекс. Полдня он провел в безнадеге, отвлекаясь лишь на посещение туалета. Заброшки домов и больниц Горы мусора, состоящего из арматуры и железа, рваные полиэтиленовые пакеты, летающие по воздуху и орды зомби, от которых они онизбешенные убегали по узким улочкам. Автоматная очередь, резкие залпы гранатомета, вырывающиеся пламя из огнемета, оружие менялось по приказу лец. Кровь и ошметки плоти. Зато удалось обойтись без нервного срыва. Перед тем как навестить Шарона, лец тщательно подготовился. С помощью спутника построил маршрут, на котором красным были выделены зоны повышенной радиации. Они располагались кляксами, точно кто разбрызгал чернила на листе бумаги. Лец отметил пунктиром оптимальный маршрут, с тем, чтобы обогнуть опасные места. По времени выходило примерно минут сорок. быстрее не получалось, комбинезон был чересчур громоздким. Для себя Лец решил, что если будут сложности, он вернется и попробует в следующий раз. Рисковать незачем. В этот раз он взял с собой нож. Кто знает, с кем или чем он может столкнуться. Другого оружия у Летса не имелось, отец не сказал ему код от сейфа. Лец пробовал подобрать код, но эти четыре цифры были как заколдованные. Сперва он экспериментировал с датами рождения, памятными датами и номером школы, но все зря. Затем лец стал просто набирать цифры: 000000001 и так далее. Он остановился на 2307, но впереди у него была еще уйма времени. Лец шел по начертанной схеме, сверяясь с показаниями счетчика. Он был слишком мнительным, И после первой вылазки долго прислушивался к своему организму, сторожась обнаружить признаки лучевой болезни. Если бы не Шаарон, он долго бы не отважился на столь продолжительный поход. Но Лец хотел выяснить, почему друг прекратил выходить на связь. Для Летса это было слишком важно. Дом Шаарона находился в полном порядке. Никаких трещин на куполе Летс не обнаружил. Он отыскал вход Проем выделялся в стене, значит, Шарон выходил из дома, и утопил кнопку звонка. Лец жал и жал на несчастную кнопку, бил по ней кулаком, пинал ненавистную дверь. Ну ты и гад, Шарон, почему ты меня не подождал? из Из-за шлема его голос звучал глухо, хотя Лец вопил так, что его голосовые связки, казалось, еще немного и порвутся. Я же пришел за тобой. Летсу хотелось что-то сделать, сломать или разбить. Он несколько раз ударил ножом по стене, а после прекратил. Не хватало еще нож сломать. На мгновение ему почудилось, что он попал в версию безнадеги. Не доставало лишь зомби, готовых объявить охоту на него. Летс сутулился и побрел домой. Следовало не терять время. Счетчик отсчитывал полученное излучение как начало конца, конца всего. Лец не успел отойти, как споткнулся об лыжник. Тот лежал незамеченный Летсом рядом со входом, к нему был привязан лист бумаги. Лец поднял камень и с трудом, краги были неудобны для мелких манипуляций, перерезал веревку. Порыв ветра едва не вырвал бумагу из рук Леца, но тот сумел удержать ее. На листе подчерком Шарона было написано: "Я знаю, что ты придёшь". Прости, но я не такой сильный, как ты. Внутрь лучше не заходи, если только не припрёт с продуктами. Дверь открывается по дате твоего дня рождения. Ещё раз прости и удачи тебе. Ша